КСЕНИЯ РОМАНОВА ПОРТРЕТ Полдень давно миновал, и жаркое июньское солнце в Зените стояло над Невским проспектом, когда верующий художник по кличке Чёрный Микки в сотый раз поднял голову от мольберта и обвел многоликую толпу внимательным взглядом. Микки стал христианином не так давно. Пока что он многого не понимал, многое у него не получалось – Например, когда к нему долго не подходили и не покупали этюдов, он начинал тихо ругаться. Время шло. Художник бронил прохожих все громче и громче, вставляя порой такие нелестные эпитеты, что его собратья по ремеслу, попивая холодный джинтоник и делая страшные глаза, один за другим начинали отворачиваться в сторону. Впрочем, сегодня Микки был в превосходном настроении. Он тихо посвистывал, сдувал пылинки с кисточек, И смотрел на спешащих куда-то людей, влюбленным взглядом. Вот, мечталось ему, откуда ни возьмись, появится девушка. В темном, как ночь, платье, осыпанном звездочками. Взгляд ее будет хрустальным, с лунным отблеском в глубине. Она присядет на раскладной стульчик и тихо скажет «Здравствуй, Микки!» И отвечает ей что такое, и тогда нас спросит. «Сколько возьмешь за портрет ты, замухрышка?» Художник подскочил на своем стульчике. Друзья и собратья по ремеслу сделали страшные лица и отвернулись в стороны, схватившись, кто за сигареты, а кто за банку с джином. Черный Мики мигом понял, что произошло. Он был, как всегда, крайним. Его мольберт, прислоненный к водосточной трубе, почти выезжал на тротуар, и оттого рядом останавливался преимущественно всякий сброд, праздные зеваки, гуляки и шалопаи. Вот друг черного Мики Арти из Умрудов, всегда ухитрялся занять самое удобное, прибыльное местечко. Он раскидывал свой мольберт у самых ступенек собора. Чтобы пробраться к нему, необходимо было миновать десяток стеллажей с картинами, на что, понятно, не пойдет пьяный повеса, ищущий поводок склоки или драки. Арти изумрудов умеет занимать хорошее место. Оттого ему и везет, всегда при деньгах. И клиентура у него всегда соответствующая. нормальные порядочные люди с которыми можно поговорить об искусстве или просто о жизни поулыбаться отпустить хохму остальные более менее удачливые художники жались к карте изумрудову и только черный Мики, который уверовал в бога и усердно ходил на утренние молитвенные собрания вечно запаздывал и занимал плохое место впрочем его вины в этом не было Очнувшись от волшебной грезы, художник вскинул голову и расширенными от ужаса глазами посмотрел на остановившуюся возле него компанию. Их было четверо. Взлохмаченная, глупо улыбающаяся девица с лицом затушеванным тенями, бритый парень в черном, который вяло поигрывал цепью, верзила в кроваво-красных очках, в майке со скаленной пастью и с татуировкой на запястье мумрик, и тот, что стоял впереди и спрашивал насчет портрета. — Ты оглох, заморожь! выкрикивал он страшным голосом, пытаясь вывести из зацепенения растерявшегося художника. «Кому из вас нужен по портрет?» — слабым голосом спросил Микки. Не, идиотски ухмыльнулся, стоящий впереди детина. «Триста!» — потребовал Микки, решив, очевидно, с меня хватит. Детина похлопал по карману. «Будут твои, если похоже нарисуешь». «Располагайтесь!» Складной стульчик затрещал под тяжестью севшего амбала. Черный Мики придвинул к себе доску с листом бумаги, взял в руки уголек и пристально вгляделся в черты лица сидящего перед ним человека. «Ну и харя!» — подумал верующий художник. «Такой наглый, тупой, отвратительной физиономии я еще не видел!» «Может, на вас лучше шарж?» — робко осведомился он. «Поговори еще, рявкнул клиент и угрожающе приподнялся. Дружки его придвинулись ближе. вот было нечего. Скрипя сердце, Микки занес руку над девственно чистым листом бумаги и внезапно остановился, озаренный светлой мыслью. «А что, если попытаться увидеть его глазами Бога?» Задал он себе вопрос. «Ведь за что-то Господь любит этого хламона, раз отдал за него жизнь. Господи!» — мысленно возвал он. Покажи мне сердце этого человека. Дай увидеть его душу, ведь тебе открыто все. И не колеблясь больше, он взялся за работу. Сперва Микки наметил овал лица, неправильный, расширенный к низу, как груша, потом колючие давно не стриженные волосы, короткую, толстую, жилистую шею и могучие плечи. Микки снова внимательно взглянул на человека и взял тонкую кисть — И тут его понесло. Вот, глаза. Прищуренные, наглые, с красными прожилками в белках, они смотрят из-под тени нависших бровей и низкого лба. Микки заглядывает в них, пытаясь уловить то самое неведомое нечто. И в глубине двух черных дыр вдруг вспыхивают разноцветные смешливые искорки. Мутное дно озаряется необычным, задумчивым светом. Взмах ресниц, и все гаснет. Микки трудится Он рисует черные глаза Излучающие из глубины своей мягкий свет Он и не подозревал о том, что это будет так тяжело А эти темные круги, синие тени под глазами От большой усталости Вероятно, этот человек не спал несколько ночей И багровый шрам, идущий через всю правую щеку Уже не смущает Микки Теперь нос длинный, горбатый Едва уловимая морщинка над переносицей Она говорит о тайной внутренней боли Микки обозначает ее четче И выражение лица смягчается, становясь теплей и задумчивее Микки бросает на лоб солнечный блик И, неожиданно для себя, обводит пряди волос светлым ореолом Получается необычно и очень похоже на одного из апостолов Напоследок Микки принимается за рот Толстые губы, сложенные в глупую самодовольную ухмылку, вдруг принимают другие очертания. И широкое, словно вырубленное из камня лицо парня, озаряется робкой и наивной детской улыбкой. Все детали, так смутившие поначалу «Черного Микки» и мешающие воспринимать клиента как человека, за которого отдал жизнь Иисус, Металлическую серьгу, пугающих размеров череп, висящий на шее, деревянный зуб, расстегнутый ворот грязной и потной рубахи и пару ожерелья устрашающей формы художник смягчает, затушевывает, уводит в тень. И уж совсем непонятно зачем намечает фон в виде клубящихся туч. Портрет готов. С широкого листа смотрит хороший, добрый, чуточку застенчивый человек. Концы волос, беспорядочно свисающих со всех сторон, словно светятся изнутри. Здорово смахивает на нимб. «Готово!» — спросил детина и перестал ухмыляться. Вот Микки, весь замирая, открепил лист и протянул его клиенту. Тот машинально сунул художнику деньги и, развернув лист, взглянул. В следующее мгновение окрестности потряс злобный рев. Все художники побросали Мальберта и сгрудились вокруг Артизумрудова, Зумрудова, словно стая овец вокруг вожака. «И это я?» — орал нарисованный. «Вы, вы!» — отступая, бормотал черный Мики. «Издеваешься? Что это за ангелочек? Ты бы еще крылья пририсовал, халтурщик!» «Художник должен быть правдивым!» — слабо защищался Микки. «Что я виноват, если вы такой?» «Кретин!» — наступая орал клиент. «Что ты про меня знаешь? Я, может, пил, курил, жену убил! У меня две судимости и чужой паспорт!» «Чутье художника меня еще ни разу не подводило», — взорвался Микки. «Вы хороший и добрый. За вас Иисус жизнь отдал. Получили портрет и, и убирайтесь». «Какой Иисус!» — рассверпел Детина и яростно пнул ногой Мольберт. «Ты! Сосиска! Да я тебя сейчас так разукрашу, что куда там самому Леонардо!» Он свернул портрет в трубочку и, изловчившись, ударил художника по голове. И тут на Мики нашло. Он откупорил банку с растворителем, отскочил в сторону для безопасности и вдруг резким движением выплюснул всю жидкость на рубашку взбешенному клиенту. Парень взвыл. Его приятели бросились к Мике, и плохо бы тому пришлось, не подоспив вовремя помощь. «Друзья, что ж мы смотрим?» — вскричал Арти Изумрудов, отведя в сторону руку с сигаретой. Эти слова послужили сигналом к началу драки. Вооружившись досками от мольбертов, художники кинулись к хулиганам. «Покажем им, на что способны люди искусства!» кричал знаменитый постимпрессионист из завсегдатый Невского проспекта Арти Изумрудов. Как известно, люди искусства способны на многое. Не прошло и десяти минут, как растрепанная девица, ее лысый дружок и верзила в кроваво-красных очках, без оглядки улепетывали в сторону Анечкова моста. Черный Микки и его клиент по-прежнему стояли друг против друга, пронзая воздух сверкающими взглядами. — Помощь не требуется? — отдуваясь, спросил Изумрудов. И Микки, благодарно кивнув, ответил ему — «Нет!» Возбужденно переговариваясь, художники вернулись к своим стеллажам и мольберам. «Ну что ж!» Нарушая неловкое молчание, Детина иронически передернул плечом. «Давай поговорим!» Микки сунул руку в карман. «Я знаю одно чудное кафе. Значит так, сейчас мы идем туда и пьем кофе на твои триста. Там и побеседуем». «И ты объяснишь мне, почему ты так меня нарисовал!» Угрюмо вставил парень. Этот вопрос, по-видимому, очень занимал его. Прошло два часа, а черный Микки и нарисованный им парень все еще сидели в полуподвальном кафе. «Понимаешь, Иисус любит тебя!» — горячась объяснял художник. «Твоя душа драгоценна в его глазах. Ты прекрасен и удивителен, не похож на других людей. И если ты обратишься к Богу, ты сам увидишь». Его любовь нельзя не почувствовать. Твои глаза откроются, и ты увидишь невидимый мир. Научишься понимать других. Постигнешь тайный смысл предметов и событий. И тогда незачем будет надевать на себя маску. Надо мной будут смеяться. Если я выйду на улицу с таким лицом, как ты нарисовал, это будет полный финиш. Ты боишься, что тебя не поймут. Ты очень ранимый человек, но пойми, ведь это не способ. Стань собой. Люди ценят открытых и искренних. «Твой Бог, он, правда, мной интересуется?» спрашивал парень, и черный Мики взмахивая руками и проливая на колени горячий кофе, приводил все известные ему доводы и доказательства, готовый отдать все на свете, лишь бы убедить несчастного Верзилу в истинности своих слов. Через час они расстались. Возвращаясь домой по набережной фонтанке, черный Мики не выдержал и обернулся. Нарисованный им человек стоял на мосту и задумчиво смотрел на воду. Резкие очертания его фигуры темным силуэтом выделялись на фоне движущейся позади него светлой красочной толпы. Вот он вынул из под мышки бумажный свиток, стал пристально вглядываться в изображенное на портрете лицо на вытянутых руках, отведя лист в сторону. Потом посмотрел на свое отражение в воде, амбал, увешанный цепями и ожерельями. Опустил портрет и о чем-то всерьез задумался. Черный Микки вздохнул и, уже не оборачиваясь, поплелся домой. «Не везет мне», — думал он. Никудышный я, христианин, убедить человека и то не смог. Прости, Господь, меня хватило лишь на то, чтобы плеснуть в него растворителем». Он миновал уже третий квартал. Когда детина на мосту очнулся от своих раздумий. Прислонив бумажный свиток к решетке перил, чтобы высвободить руки, он, не спеша, отстегнул цепочку с увесистым оскаленным черепом, подкинул свой талисман на ладони и вдруг медленным, четко обдуманным движением бросил его вниз. По воде пошли круги, и череп, булькая, опустился на дно. Тогда на лице парня вдруг появилась робкая, наивная улыбка ребенка, получившего неслыханно дорогой подарок. Он наклонился, поднял портрет, сунул его под мышку и, сияя улыбкой, исчез в толпе.